Каждый день в Москве совершается 5-6 убийств и более сотни других преступлений. Бесстрастные статистики заносят каждая из них в ту или иную графу отчетности, но это только сухие цифры. А капитан Дятлов взялся изучать ежесуточные сводки происшествий, чтобы произвести собственную классификацию по тем основаниям, которые при официальной фиксации не учитываются. Перелопатив сотни бумаг, он выписал ряд интересных фактов, на которые ни следователи, ни оперативные работники, ни аналитики штабов не обратили, да и не должны были обратить никакого внимания. Итак, факт первый. Убийство молодых женщин в других районах. Разные обстоятельства, разная мотивация, разные механизмы, но два эпизода в некоторых деталях совпадают с убийством Малиновской. В Битцевском парке... 22-летняя Соколова, 14 колотых ран, перерезано горло. В роще между Ленинским и вернадского 25-летняя Изварина, 30 колотых, семь резаных, следы удушения. Это не разные эпизоды, нет, это серия. Факт второй. Пропажи и появление одежды. Старая грязная одежда пропала при убийстве трех бомжей у станции «Москва-Товарная». Вскоре она нашлась на месте убийства электрика Семенова, одежда которого, в свою очередь, таинственно исчезла. Но через пару дней обнаружилось рядом с трупом зверски изрезанного бизнесмена Якушкина, а его костюм, сорочка и галстук исчезли вместе с автомобилем. Значит, это тоже серия. Дело рук одного человека, причем неизвестный убийца, медленно и незаметно поднимается по социальной лестнице. И факт третий — это не разнородные серии, это одна мультисерия. Свою версию Дятлов попытался озвучить на оперативке у начальника РУВД, но полковник Смирнов резко перебил его. «Что за бред вы несете, капитан? Над вашими версиями и так все смеются, и в Следственном комитете, и в прокуратуре, даже до ГУВД дошло, как вы предлагали осмотреть труп, загрызанный другим псом собаки» и снять отпечатки зубов с ее шеи. По залу прошел шумок, сдерживаем в веселье. Это только раззадорило полковника. Он побагровел и перешел на крик. А как отвезли собаку в морг и добивались вскрытия и судебно-медицинской экспертизы, и про дурацкие вопросы, которые вы задаете свидетелям, что странного и необычного здесь произошло? Офицеры улыбались... Некоторые участковые откровенно смеялись, даже коллеги-опера с трудом сдерживали усмешки. Отношение к Дятлову среди коллег было двойственным. С одной стороны, он был прирожденным оперативником, умело заводил осведомителей, получал ценную информацию, проводил красивые оперативные комбинации, но выгодно подать результаты не умел. На финальной стадии успешной реализации его как-то оттирали в сторону, и лавры получали совсем другие люди. Если же результат получался отрицательным, то вдували именно ему, причем по полной программе. К тому же он ни с кем не дружил, вопросов не решал, бабло не рубил, крутыми тачками не интересовался, жил бедно, пил в одиночку, во всяком случае не пил с другими сотрудниками ОР. Поэтому все думали именно так. За это сослуживцы считали его неудачником, а начальство не любило опера за гонор Ибо он осмеливался иметь свое мнение и его отстаивать, что в новейшие времена не поощряется. Правда, все признавали, что он честен, и блатные считают его правильным ментом, хотя сейчас оба эти понятия приобрели неоднозначные и довольно расплывчатые формы. «А эти безграмотные попытки свалить в одну кучу совершенно разнородные, никак не связанные между собой дела!» Продолжал разнос начальник ГУВД. «Тут совершенно разные объекты, а ведь каждому грамотному оперативнику известно, что у маньяка однородные жертвы, либо мальчики, либо девочки, либо взрослые женщины, ну, реже только мужчины». «Извините, товарищ полковник, из этого правила есть исключение» негромко произнес Дятлов. «Чикатило посягал на разные объекты. И девочек, и мальчиков, и женщин». Полковник Смирнов даже замолчал от такой наглости. Но только на миг. Потом он разошелся еще больше. «Думаю, товарищу Иванцову нужно задуматься, чего стоит такая работа его подчиненных». Это прямая дискредитация криминальной милиции всего нашего управления. Не профессионализм, не уважение к руководству. Надо принимать меры. Начальник уголовного розыска опустил голову. Он находился в курсе дела и даже помогал Дятлову добиться вскрытия Бурана. Но момент для возражений был явно неподходящим. Ему оставалось только разглядывать вытоптанный линолеум. Сам капитан что-то писал в рабочем блокноте. Со стороны могло показаться, что он одумался и записывает замечания полковника. На самом деле он писал совсем другое. «Отработать версию мультисерии, обосновать необходимость объединения уголовных и розыскных дел в одно производство, привязать перемещение преступника к перемещениям одежды жертв» выявить общую мотивацию убийцы, составить его психологический портрет. Если бы кто-нибудь из коллег прочел эти записи, он бы понял, что Дятлов будет пожизненно сидеть в капитанах. Впрочем, все и так это понимали. Жизнь бомжа изобилует взлетами и падениями, как температурный график больного малярии. Сейчас у Бармалея наблюдался взлет. Он важно ходил по району в красном спортивном костюме с фирменной надписью «Монтана». Даже заношенный плащ не надевал, хотя было уже довольно холодно. Правда, впереди костюм был сильно выпачкан, но все равно при работе приходится перегибаться через края мусорных баков, и даже если бы он первоначально был чистым, то все равно бы запачкался. «Фарт один не приходит». За день он собрал много полезных вещей, и почти целую теплую куртку, и полпалки совершенно съедобной колбасы, и даже огромного копченого леща, едва тронутого плесенью по одному боку. Но когда он нес мешок с добычей в любимый тепляк, линия жизни резко пошла вниз. Из затормозившей милицейской машины выскочили два сержанта, закрутили руки и отвезли в отделение. Там с него сняли шикарный костюм, а самого засунули в камеру. В общем-то, это было привычно, и Бармалей стоически переносил испытание, Но утром его вытащили в кабинет уголовного розыска, где стали жестко колоть на какое-то убийство. Он пришел в ужас, надеясь только на то, что невероятность этого обвинения станет совершенно очевидной в ближайшее же время». Правда, чтобы не злить, допрашивающих Бармалей согласился с тем, что иногда захаживал на какую-то стройку и даже ночевал там. Ничего предусудительного в этом признании он не видел. Однако через день ему сказали, что на той самой стройке убили молодую девушку и предъявили результаты экспертизы, из которой выходило, что на шикарной Красной Монтане обнаружены неоспоримые следы его причастности К этому преступлению. «Да не был я там! Чем хотите, клянусь!» Опомнился Бармалей. «А костюм нашел в мусорном баке!» Но после этого у него начали отнимать здоровье Такими темпами, что он понял «Придется писать явку с повинной». Но тут на сцене разыгрываемой жизненной драмы Появился какой-то другой опер Удащавый, с изможденным лицом И странного цвета волосами. Дятлов забрал материалы задержанного в РУВД, побеседовал полчаса, выехал на место, осмотрел мусорные баки, обошел ближайший к ним подъезд и нашел квартиру, которую снимал вполне приличный гражданин Яковлев и в которой некоторое время жил совершенно неприличный и неприятный человек, никому из соседей неизвестный, но по разыскному портрету черта опознанный». А жена Яковлева опознала костюм Монтана как принадлежащий ее мужу. После чего линия жизни Бармалея снова пошла вверх. Он был отпущен на все четыре стороны и сделал для себя вывод. Никогда не брать и не носить ярких новых вещей. Неуловимый маньяк стал героем электронных и печатных СМИ. Именно ему были посвящены заголовки, вынесенные на первые полосы многотиражных газет. «Потрошитель вышел на охоту!» — пугали вечерние хроники. «Московский вампир действует!» — зловеще сообщали горячие новости. «Страх над городом!» — констатировала чистая правда. В плохими новостями и готовой к ним стране злые семена падали на подготовленную почву, давая дурные... Хотя и жизнеспособные, как все сорняки, всходы «У нас в доме две девчонки пропали», — доверительно сообщала немолодая женщина в метро. Ее с интересом обступали благодарные слушательницы, которые потом охотно разносили новость дальше. «По телевизору говорили, что ент-вампир уже двадцать женщин зарезал и кровь выпил», — нервно оглядываясь, шептал бабушка у подъезда. Не двадцать, опять пятьдесят, — поправляли ее более кровожадные подружки. — А да, может, и все сто? — Это кортюжники, — сдув пену, рассказывал бывалый мужик в пивной, и остальные его внимательно слушали. — На жизнь играют, а когда проигрывают — режут. У нас на зоне был такой случай. Дятлов не мог похвастать литературным образованием или хотя бы высокой начитанностью но криминальную тему он изучал всю жизнь. И специальные хрестоматии, раскрытие преступлений, сто лет криминалистики, преступность XX века, не говоря о многочисленных детективных романах и фильмах. Так вот, практически все заголовки были списаны, потому что в криминальных хрониках уже давно заняли свое место лондонский Джек-Потрошитель, вампир из Дюссельдорфа, а в когда-то известном, но забытом фильме «Страх над городом» с успехом снялся его любимый Бельмондо. Но он по обязанности перечитывал всю эту макулатуру, надеясь, что среди словесного мусора вдруг блеснет золотая крупинка упущенного сыщиками и обнаруженного журналистами факта. Но все напрасно. Никаких фактов». Основой почти всех публикаций являлись сообщения пресс-центра УВД, поправленные, а точнее переворные в соответствии со слухами. Не исключено, правда, что слухи рождались на почве газетных публикаций, а может они и взаимодействовали, дополняя и усиливая друг друга. По нашей версии, преступление может совершать член некой сектантской группы сатанинского толка, который таким образом доказывает преданность общему делу. Дятлов комкает газету и бросает в корзину. По информации осведомленных источников, милиция занижает число жертв неуловимого маньяка, которое достигло уже четырех или даже пяти десятков. Сыщик бросает в корзину очередной бумажный комок, Громко ругается Некрофилы Вам что, семи убитых мало? Мало? Мало? Он вскакивает и начинает Ногою утрамбовывать Торчащую из корзины бумагу В девять вечера Когда Дятлов собрался уходить В РУВД началось движение Несколько оперов выбежали на улицу Лязгнули двери Подогнанного ко входу азика Дятлов поймал за рука в старой Курочкина, который вышел из оружейки на ходу, вставляя Макарова в плечевую кобуру. Что забегать мне, Олег? На задержание едем, Паша. Курочкин повел мощными самбистскими плечами. Гапон вроде у Маринки объявился. Удачи. Аккуратнее там, он без тормозов. Знаю. Бронники взяли автомат, завалим, если что. Дятлов вдумчиво почесал затылок. Гапон он хорошо знал. Дважды отправлял его на нары. Сейчас Николай Попов находился в розыске за разбой и ранение участкового. Около месяца он жил на нелегальном положении и варился в криминальном котле Москвы. Если его не застрелят при задержании, то можно получить интересную информацию. Есть смысл подождать. Дятлов развернулся и пошел обратно в свой кабинет. Попова привезли часа через два, целого и почти невредимого, только левый глаз немного заплыл. Довольные опера написали рапорты и двинули по домам. Дятлов вывел задержанного в комнату для допросов. Тот не выглядел злым, обескураженным или расстроенным. Слегка навеселе, добродушен, расстегнутая до пупа рубашка обнажала потное дрябловатое тело. На подбородке торчала не очень густая бороденка, которая делала его похожим на попара-стригу. Он развалился на стуле перед Дятловым и с сокрушенным видом разводил руками. — Я уж думал, Павел Сергеевич, что вы в полковнику ходите, — с искренним сожалением проговорил задержанный. — Или хотя в майорах. — Не ценят вас начальство, значит. Ничего они в людях не понимают ну да на что уж я, оказалось, злость на вас иметь должен? А нет, потому что вы человек справедливый. Я-то знаю, с блатными общаюсь. Вы в большой уважухе. — Ладно, Коля, брось дифирамбы петь, — отмахнулся Дятлов. — Расскажи лучше, как ты в розыск опять попал. Какого хрена на участкового кинулся? — Да разве ж я знаю, — сокрушенно закрутил головой Гапон. «Вы ведь знаете, как выпью, то себя не помню. Вы мне сигаретку не дадите?» дятло вытащил из кармана нераспечатанную пачку, протянул. «На, Коляш, курет от моих щедрот. Потом я тебе и чефиря заварю. А пока расскажи, где прятался все это время. У друзей фартовых или с бомжами по теплякам?» «Обижайте, Павел Сергеевич. Не опущусь я до бомжей. Так, у пацанов». То у одного, то у другого. На даче у подружки вот неделю жил. — А потом выгнала? — усмехнулся Дятлов. — Или старая любовь крепче новой? — Пил я почти все это время, — пояснил Гапон. — Вроде как с волей прощался. А когда я пью, то тут не до любви. Особенность такая у моего организма. Или пить, или вот это вот... «Не совмещается?» не -а. «Ну, а чего нового на блатной Москве? Слух мне, небось, напитался? Что про маньяка ночного болтают?» «Вы же знаете, как у нас к маньякам относятся», — нахмурился Гапон. «У каждого мать, и жена, тёлка или дочка. Псих, скорее всего, попадёт в камеру, тут с ним и разберутся». «Так что, ты думаешь, раньше он не сидел?» «Кто же вам тут точно скажет?» — рассудительно ответил Гапон. «Если кто по этой статье раньше чалился, так его, скорее всего, под шконку загнали». «А что в новый кто? Не знаю. Может, оборотень? Или вурдалак какой?» Дятлов невольно поморщился. В милицейских кругах иногда проскальзывали такие предположения. А теперь вот и бывшие зеки туда же. «Вурдалаков, Коля, не бывает!» Перегнувшись через стол, он похлопал Гапона по плечу. «А кроме маньяка что нового?» Николай задумался, запустил руку под рубаху, поскреб живот. «Заехал какой-то блатной известный. Вот тебе и вся новость. Злой, как собака, чуть что за финку хватается. Завалить кого, ему ничего не стоит. Или рожу порезать, справа налево или крест накрест». Дятлов насторожился. «В авторитете? Какая кликуха?» Гапон задумчиво скривил губы. «Тут непонятки какие-то. По-разному его обзывают. То черт, то червовый, то еще как. Но и его все знают, и он в курсах про все, что на воле и в зонах творится. А ты его видел хоть раз?» Николай покачал головой. Меня не зовут туда, где такие шишкари собираются. Дятлов кивнул. Ну и ладно. Сейчас я тебе чиферку организую, как обещал. А сигареты оставишь? Оставлю. Расстались они, довольные друг другом.